Глава тридцать Пробуждение. Келан. Было неожиданно светло для глубокой ночи. Круглые окна кельи второго этажа, как и всегда не закрытые, даже полупрозрачным полоком, изливали холодный белый свет потоком, заполнившим все помещение. Это было первым, что увидел Келан, очнувшись. Пронизительный свет полной луны, озаривший собой ясное беззвездное небо.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 «Что с Аланой?» — спросил Келлен, все так же не разлепляя век. «Она в полном порядке», — тихо ответил Келфер. «Нет, отец не врал. В памяти мелькнуло чистое открытое лицо без тени страдания, почему-то укутанное шерстяным платком, и тут же исчезло, оставляя измученного Келана в пустоте. Теперь эта пустота была окрашена надеждой и радостью, и Келлен, не сдерживая себя, улыбнулся. «Значит, цела».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 Добрую и нежную Алану, почему-то замышлявшую его убить. Чего, конечно, быть не могло. «Я был болен», — выдохнул Келлан, сжимая пальцами виски. И тут же взвился. Мимолетная мысль Келфера, чудовищная и все объяснявшая, ударила в самое сердце. «Это был мой заговор», — подтвердил Келфер слух. Слова давались ему непросто. «Почему?» — только и смог вымолвить Келлан.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 Я всегда был сильнее тебя. Я тебя, он хотел сказать, раздавлю, но все же осекся, ощутив, как сжалось у отца сердце. Ярость мешалась с этими совершенно другими чувствами. Это здорово отвлекало. «Почему я могу читать твои мысли?» — спросил Келлан наконец. «Ты решил, что так оправдаешься за свое предательство?» Келфер медленно покачал головой. Келлан почувствовал, как задел отца вопрос, и это отозвалось уколом злорадства.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 «Потому что я причинил тебе то, что он посчитал вредом». «А ты не считаешь», — усмехнулся Келан. «Типично для тебя. Скользкие формулировки, чтобы скрыть правду. Красивая поза, маскирующая беспомощность. Отвратительно не только то, что ты сделал, но и твоя убежденность, будто ты имеешь право решать за меня». «Лучше ты живой будешь меня ненавидеть, чем умрешь, уважая», — отозвался Келфер. И как бы Келан ни пытался уловить фальш, он не смог».